Глава 32 На этом мы бы могли окончить наш рассказ, но считаем нужным дать читателю отчет о последних днях физической жизни давно уже умственно погибшего Камбиса и о дальнейшей участи некоторых второстепенных лиц этой истории. Вскоре после отъезда цариц пришло в Наукратис известие, что сатрап Лидии Араэт хитростью заманил в сарды своего старинного врага Поликрата и распял его там на кресте. Таким образом, постиг тирана жестокий конец, предсказанный ему Амазисом. Сатрап совершил это дело самовольно, без ведома царя, потому что в Медийском царстве произошли перемены, грозившие низвергнуть царственный дом Ахеменидов. Продолжительное пребывание царя в отдаленной стране Ослабила или уменьшила страх, который в прежнее время одно уже его имя внушало всем, кто бы задумал сопротивляться. Рассказы об его сумасшествии лишили его уважения подданных. А известие, что он из пустого самовластия обрек тысячи соотечественников на верную смерть в эфиопской и ливийской пустынях, внушило возмущенным азиатам ненависть, которую могущественные маги поддерживали и разжигали, так что вскоре сначала медяне и ассирийцы, а потом и персы отложились и открыто восстали. Назначенный камбисом наместник, честолюбивый первосвященник Арапаст, стал из корысти во главе этого движения, прельщал народ снижением податей, большими дарами и еще большими обещаниями и, видя за такие кроткие меры всеобщую благодарность, сделал попытку овладеть для своего дома царской короной Персии. Помня удивительное сходство своего лишенного ушей брата Гауматы с сыном Кира Бартией, Арапас тотчас по получении известия об исчезновении обожаемого всеми персами юноши решил выдать Гаумату за убитого принца и посадить его вместо камбиса на престол. Хитрость удалась без труда потому что царь стал ненавистным целому народу, а Бартия, напротив, пользовался всеобщей любовью. Когда многочисленные гонцы Арапаста объездили все области империи и принесли недовольным гражданам известие, что младший сын Кира, вопреки пустым слухам, еще жив, отложился от брата, сел на отцовский трон и на три года освобождает всех подданных от всяких повинностей и от военной службы, то новый владыка был повсеместно признан с восторгом. Мнимый Бартия исполнил все задуманное братом, умственному превосходству которого охотно подчинялся. Он поселился в Низее, среди равнин Мидии, надел венец, объявил царский гарем своим и издалека показался народу, чтобы тот мог узнать в нем черты убитого. Позднее, чтобы не быть разоблаченным, он уже не выходил из дворца и по обычаю азиатских владык, предался всякого рода наслаждениям. Между тем его брат твердой рукой держал скипетр и на все важные места и должности посадил магов, своих друзей и соплеменников. Почувствовав, что почва крепнет под его ногами, он послал Евнуха Иксабата в Египет, чтобы объявить войску о замещении престола и склонить его отложиться от Камбиса и перейти на сторону Бартии, который, как мы знаем, был в особенности обожаем солдатами. Удачно выбранный посол мастерски выполнил поручение, и ему уже удалось привлечь очень многих солдат на сторону нового царя, когда он неожиданно был схвачен несколькими сирийцами, прельстившимися наградой, и доставлен в Мемфис. Там его привели к царю, который обещал помиловать его, если он расскажет всю правду. Тогда посол подтвердил то, что до тех пор лишь в виде слуха известно было в Египте. То есть, что Бартия вступил на престол Кира и признан царем большей частью монархии. Камбис ужаснулся, как человек, который бы увидел мертвеца, встающего из гроба. Несмотря на отуманенный рассудок, он помнил, что велел Приксаспу убить Бартию, и что тот уверил его, будто повеление исполнено. Он подумал, что Приксасп обманул его и пощадил жизнь юноши. Эту быстро промелькнувшую мысль он тотчас высказал и стал горько упрекать Приксаспа в измене, чем заставил того покляться страшной клятвой, что несчастный Бартия убит и им похоронен. Тогда спросили Арапастова посла, видел ли он нового царя. Оказалось, что нет, и что, кроме того, мнимый брат Камбиса только один раз выходил из дворца и издали показался народу. Тут Приксасп понял весь план первосвященника, напомнил царю о несчастных недоразумениях, возникших в былое время вследствие удивительного сходства Гоуматы с Бартьей, и, наконец, предложил свою голову в залог справедливости своей догадки. Слабоумному царю объяснение понравилось, и с этих пор он стал жить одной мыслью — схватить магов и умертвить. Войску уверенно было приготовиться к походу, а хименит Ариандес был назначен сатрапом Египта, и затем армия, не теряя времени, выступила в обратный поход к пределам Персии. Преследуемый новой своей мыслью, царь не знал покоя ни днем, ни ночью. Наконец в Сирии разъяренный бешеным седаком, конь его вместе с ним опрокинулся, и при этом падении Камбис был тяжело ранен собственным кинжалом. Пролежав без сознания несколько дней, он пришел в себя и велел позвать к себе Араспа, потом мать и, наконец, Атоссу, хотя все трое уехали несколько месяцев тому назад. Из всех его разговоров становилось очевидно, что последние четыре года со времени постигшие его горячки, он провел как бы во сне. Все из относившегося к этому времени, о чем ему рассказывали, казалось ему новым и наполняло сердце его скорбью. Только о смерти брата он имел ясное представление. Он знал, что Бартия был убит Приксаспом по его приказанию и зарыт на берегу Красного моря. Ночью, последовавший за этим пробуждением, он понял также, что долгое время был одержим сумасшествием. Утру он впал в глубокий сон, который настолько возвратил ему силы, что он послал за крезом и приказал ему подробно рассказать, что он совершил в течение последних лет. Старый наставник исполнил волю царя и не скрыл ни одного из совершенных насилий, хотя уже едва ли мог надеяться навести веренного ему питомца на путь праведный. Тем сильнее была его радость, когда он увидел, что слова его производят глубокое впечатление на вновь пробуждаемую душу царя. Горячими слезами оплакивал Камбис свои злодеяния и безумие, Стыдясь как ребенок, он просил у Креза прощения, поблагодарил его за верность и постоянство и, наконец, поручил просить от его имени прощения, в особенности у Касанданы и Сафо, а затем у Атоссы и у всех, кого он несправедливо обидел. Лидиец пролил слезы радости, и с жаром принялся уверять больного, что он выздоровеет, и найдет полную возможность с избытком загладить все совершившееся славными добрыми делами. Но Камбис отрицательно покачал головой, и бледное лицо его ясно выразило безнадежность. Он попросил старика перенести его на воздух, поставить ложе на возвышенном месте и приказать Ахименидам собраться вокруг него. Когда, несмотря на протесты врачей, приказания эти были исполнены, он велел посадить себя в постели и сказал громким голосом «Персы, теперь наступило время открыть вам великую мою тайну. Обманутый сновидением, раздраженный и оскорбленный моим братом, Я в гневе приказал его умертвить. По повелению моему, Приксасп совершил это злодеяние, которое вместо ожидаемого покоя принесло мне сумасшествие и мучительный смертный час. Пусть это признание удостоверит каждого, что моего брата Бартии уже нет в живых. Маги овладели престолом Ахименидов. Во главе их стоит оставленный мной в Персии наместником Арапаст и брат его Гаумата, который так похож на покойного Бартию, что Крес, Интоферн и дядя мой, благородный Гестасп, однажды введены были в заблуждение и приняли его за убитого. Горе мне, я убил того, который, как кровный мой родственник, должен бы отомстить за нанесенное мне магами оскорбления, Но я не могу воскресить мертвого, и потому назначаю вас исполнителями моей последней воли». Итак, заклинаю вас духом моего покойного отца и именем всех добрых и чистых духов. Не оставляйте правление в руках лживых магов. Если они хитростью завладели короной, то старайтесь хитростью же ее у них отнять. Если они насильственно захватили скипетр, то пусть он насилием же и будет у них отнят. Если вы исполните эту мою последнюю волю, то земля принесет вам богатые плоды» жены и стада ваши благословятся, и свобода на вечные времена будет вашим уделом. А если вы не овладеете снова правлением, или не будете стараться овладеть, то вас постигнет противное всякому благословению. Да, тогда всех вас, тогда каждого перса постигнет такой же конец, как меня». Когда после этих слов царь заплакал и в изнеможении откинулся на постель, Ахимениды растерзали свои одежды и разразились жалобными стонами. Несколько часов спустя Камбис на руках Креза испустил дух. Умирая, он думал о Нитетис и умер с ее именем на устах и слезами раскаяния. Когда персы оставили нечистый труп, Крез встал перед ним на колени и воскликнул, подняв руку к небу. «Великий Кир!» Я сдержал клятву и был верным наставником этого несчастного до самого конца. На следующее утро старик отправился со своим сыном Гигесом в принадлежавший ему город Барену, где жил еще многие годы отцом своих подданных, высокочтимый Дарием и прославляемый всеми современниками. После смерти Камбиса родоначальники семи племен персов собрались на совещание и решили прежде всего удостовериться в личности узурпатора. Атанес послал преданного Евнуха с тайным поручением к своей дочери Федеме, которая вместе с оставшимся в Низее Гаремом Камбиса перешла в собственность нового царя. До возвращения гонца большая часть армии рассеялась, так как солдаты воспользовались благоприятным случаем возвратиться после многолетней разлуки на родину. Наконец, долго ожидаемый Евнух вернулся и передал Атанесу следующее. «Новый царь посетил Федиму один только раз. Она, однако же, воспользовалась его сном, чтобы с величайшей опасностью удостовериться, что он действительно лишен обоих ушей». Но и независимо от этого открытия она может утверждать, что узурпатор, который, впрочем, удивительно похож на убитого принца, Никто другой, как брат Арапаста Гаумата. Ее старинный приятель Багес опять сделан начальником Евнухов и посвятил ее в тайну магов. Первосвященник встретил Багеса в виде нищего на улицах Сузы и сказал ему, «Ты заслужил смерть, но мне такие люди нужны». И затем возвратил ему прежнюю должность. В заключении Федима просила отца сделать все возможное, чтобы низвергнуть мага, который обращается с ней с крайним пренебрежением. Она уверяла, что несчастнее ее нет женщины на свете. Хотя ни один из ахименидов ни на минуту не допускал мысли, что Бартия жив и действительно овладел престолом, но им все-таки было приятно получить через Федиму подтверждение об истинной личности узурпатора. Они решили немедленно двинуться с остатками армии в Низею и низвергнуть магов хитростью и силой. Вступив беспрепятственно в новую резиденцию и заметив, что большинство народа довольно новым правительством, они притворились, что верят в тождественности нового царя и младшего сына Кира и готовы ему присягнуть. Маги не поддались обману, крепко заперлись во дворце собрали в Низейской равнине войско, которому обещали высокую плату, и старались утверждать веру в царственное происхождение узурпатора. В этом отношении никто не мог быть для них вреднее или полезнее Приксаспа, потому что он пользовался большим уважением всех персов. И его удостоверение, что он не убивал Бартию, могло бы лишить все более и более распространявшийся слух о настоящей смерти юноши всякой достоверности. К тому же Приксасп жил в то время отверженным изгоем, так как после прощальных слов царя все вельможи старались его избегать. И вот Арапаст пригласил убийцу к себе и предложил ему громадную сумму, если он согласится взойти на башню и объявить собравшемуся под ней народу, что злоумышленники называют его убийцей Бартии, тогда как он сию минуту видел царя и признал в нем младшего сына Кира, своего благодетеля. Приксасп согласился на это без противоречий. Пока народ собирался перед дворцом, он нежно простился с семейством, произнес перед священным огнем алтаря краткую молитву и, гордо выпрямившись, пошел ко дворцу. Дорогу им встретил родоначальников семи племен и, заметив, что они уклоняются от встречи, воскликнул «Я достоин вашего презрения, но постараюсь заслужить прощение». Когда Дарий обернулся к нему, он нагнал его, схватил за руку и сказал «Я люблю тебя как сына, когда меня не будет, позаботься о моих детях и расправь крылья крылатой Дарий». Потом он гордо поднялся на башню. Многие тысячи граждан Низеи слышали, когда он громким голосом сказал следующее «Всем вам известно, что цари, одарившие вас столь полной мерой чести и славы, принадлежали к дому Ахименидов. Кир управлял вами, как справедливый отец, Камбис, как строгий властитель. А Бартия властвовал бы вами, как любящий жених, если бы моя собственная рука, которую я тут вам показываю, не умертвила его на берегу Красного моря. Клянусь Митрой, что при совершении этого злодеяния мое собственное сердце обливалось кровью». Я должен был его исполнить, как верный слуга, повинуясь царю и владыке моему. При всем том, я с тех пор ни днем, ни ночью не знал покоя. Духи тьмы, которые отгоняют сон от постели убийцы, четыре года преследовали и пугали меня, как звери в лесу. Но теперь я решил кончить благородным поступком эту жизнь, полную терзаний и отчаяния. И если на мосту Чинват не будет мне оказана милости, то, по крайней мере, в устах людей я возвращу себе опозоренное мной имя честного человека. Итак, скажу вам, что человек, выдающий себя за сына Кира, прислал меня сюда и обещал мне богатую награду, если я обману вас и уверю, что он ахименит Бартия. Но я презираю его обещание. И клянусь священнейшей клятвой, какую я знаю, Митрой и феруэром царей, что тот, который теперь властвует вами, никто другой, как безухий маг Гаумата, брат первосвященника Арапаста, которого вы все знаете. Если вы согласны забыть славу, которой вы обязаны Ахименидам, если вы хотите соединить неблагодарность с низостью, то подчиняйтесь презренным и признавайте их своими царями». «Но если вы презираете ложь и стыдитесь повиноваться недостойным обманщикам, то прогоните магов раньше, чем Митра удалится с неба, и провозгласите царем благороднейшего из всех ахеменидов, того, который обещает быть вторым Киром, Дария, знаменитого сына Гистаспа. «Но чтобы вы мне верили и не заподозрили, что меня сюда прислал Дарий, я совершу дело, которое рассеет всякое сомнение», и докажет вам, что правда и честь ахеменидов для меня дороже жизни. Будьте благословенны, если последуете моему совету. Прокляты, если не овладеете властью и не отомстите магам. Смотрите, я умираю правдивым и честным человеком». С этими словами он влез на один из верхних зубцов башни, бросился головой вниз и погиб. Искупая прекрасной смертью единственное преступление своей жизни. Народ, слушавший его в мертвом молчании, Разразился теперь криками бешенства и мщения, Выломал ворота дворца и с криком «Смерть магам!» Врывался уже во внутренность здания, Когда навстречу бешеной толпе Выступили родоначальники семи племен персов. Увидев их, граждане возликовали — и закричали еще неистовее прежнего «Долой магов! Победа царю Дарию!» Тогда сын Гестаспа, поднятый руками толпы, встал на возвышенное место и рассказал народу, что маги, как жрецы и похитители престола, уже умерщвлены ахеменидами. Окровавленные головы Арапаста и гууматы были показаны народу, после чего – Бешеная толпа с дикими криками бросилась в улицы города и убивала всех магов, которых ей удалось захватить. Только ночь прекратила ужасное кровопролитие. Четыре дня спустя старейшина ахеменидов, приняв во внимание происхождение и личное достоинство Дария, провозгласили его царем. Все персы приветствовали его с восторгом. «Дарий собственной рукой убил Гаумату. Во время как Мегабис, отец Запира, заколол первосвященника. Во время речи Приксаспа семеро знатных заговорщиков Атанес, Интоферн, Габриас, Мегабис, Аспатин, Гидарнес и Дарий, занявшие место своего дряхлого отца, пробрались во дворец через плохо охраняемую дверь, без труда расспросили, в какой части дворца находились маги, и так как расположение покоев было им известно, А большая часть стражей наблюдала за собравшимся во дворе народом, то беспрепятственно туда и проникли. Тут их встретили несколько евнухов под предводительством хорошо нам знакомого Багеса. Они пытались сопротивляться, но были все до единого перерезаны. Багес пал от руки Дария, который его узнал и потому ринулся на него с особой яростью. Услышав крики умирающих евнухов. Маги прибежали к месту действия и, увидев происшедшее, схватились за оружие. Арапаст вырвал из руки умирающего Багеса копье, выколол Интоферну глаз, ранил Аспатина в ляжку, но был заколот мегабизом. Гаумата бросился в соседнюю комнату и пытался запереть дверь, но не успел. Дарий и Габриас ворвались вслед за ним. Последний бросился на мага, повалил его и придавил к земле. Дарий, стоя под леник в полутемной комнате, не решался нанести удар, опасаясь ранить и Габриаса. Тогда, заметив это, Габриас закричал «Коли! Ничего, если обоих проколешь!» Тут Дарий взмахнул кинжалом и, к счастью, поразил только одного мага. Таков был конец Арапаста, первосвященника, и Гауматы, более известного под именем Псевда или Лжесмердиса. Через несколько недель после избрания, совершившегося походившим в народе толком при многих знаках божественного вмешательства и благодаря хитрости одного конюшева, Дарий, сын Гистаспа, с большим великолепием венчался на царство Саргаде и еще пышнее отпраздновал свадьбу с возлюбленной своего сердца Атоссой, дочерью Кира. Умудренная грустным опытом, молодая женщина оставалась до конца деятельной и славной жизни своего супруга, его преданной, любимой и высокоуважаемой подругой. Дарий же сделался, согласно предсказанию Приксаспа, царем, действительно достойным имен Второго Кира и Великого. Осторожный и храбрый полководец, он так превосходно устроил свое необъятное царство, что может быть причислен к величайшим организаторам всех времен и народов. Ему одному были обязаны его преемники тем, что азиатский колосс продержался еще два столетия. Лично щедрый и бережливый в распоряжении достоянием подданных, он умел жаловать истинно царскими подарками, никогда не требуя от народа ничего, кроме должного. Вместо бывших в употреблении при кирии и Камбисе денежных вымогательств, он ввел твердую систему податей. И в выполнении того, что признавал справедливым, не останавливался ни перед препятствиями, ни перед насмешками ахименидов. При их исключительно военном взгляде на вещи, его финансовые реформы показались им мелочными, и они прозвали его лавочником. Немаловажную с его стороны заслугу составляет введение во всей монархии и, следовательно, в половине тогда известного мира единообразной монетной системы. Он уважал религию и обычаи каждого народа. Когда был отыскан в Акбатанском архиве неизвестный комбису документ Кира, он позволил иудеям достроить храм Иеговы. Общинам ионийских городов он даровал самоуправление, и едва ли он решился бы двинуть свои войска против Греции, если бы не был прямо оскорблен афинянами. Науки мудрого государственного хозяйства, как и многому другому, он научился у египтян и потому народу этому оказывал особое уважение и многие благодеяния. Так, например, он приказал для развития египетской торговли соединить Нил с Красным морем каналом. Во все времена своего правления он старался вознаградить египтян за жестокости Камбиса. Пока он жил, никто не дерзал оскорблять их нравы и религию. Сам он до последних лет охотно изучал интеллектуальные сокровища мудрого народа, Старик-первосвященник Нейтатеп, умерший уже в глубокой старости, до конца пользовался милостью царя, который нередко прибегал к его астрологическим познаниям. Египтяне по достоинству оценили его кротость и, как прежних царей своих, провозгласили Дария божеством. Последний год его правления, уступая стремлению к независимости, Они забыли о благодарности и попытались сбросить легкое иго, которым тяготились только потому, что оно было наложено против их воли, их благородный повелитель и покровитель не дожил до конца этой борьбы. Его преемнику к сыну Дария и Атоссы, суждено было возвратить жителей Нильской долины к насильственному и потому непрочному повиновению. Достойный памятник своего величия Дарий оставил в великолепном дворце, построенном на горе Рахмед, близ Персеполя. развалины его и теперь возбуждают удивление путешественников. Шесть тысяч египетских каменщиков, вывезенных в правление Камбиса в Азию, помогали другим работникам, строившим царственный склеп для Дария и его преемников. Труднодоступные, высеченные в скале покои этого склепа устояли против действия времени и теперь служат приютом бесчисленным стаям диких голубей. На стене гладко отполированной скалы Безитуна или Бегистана, недалеко от места, где он спас жизнь Атоссы, Дарий приказал вырезать клинообразными письменами историю своих деяний на языках персидском, медийском и ассирийском. Персидская часть этих надписей теперь окончательно расшифрована. Там, между прочим, находится сходное в общих чертах с историей Геродота и нашим рассказом изложение событий, описанных в последних главах. Там, например, сказано «Говорит Дарий царь, то, что я сделал, совершилось по милости Аурамазды во всех видах. Когда цари отложились, я дал им девятнадцать битв. По милости Аурамазды я их разбил. Девять царей взял я в плен. Из них один был по имени Гаумата, медиец. Этот солгал, говоря «Я Бартия, сын Кира». Он сделал Персию мятежной». Ниже он приводит имена родоначальников, которые помогли ему низложить магов. В другом месте сказано «Говорит Дарий, царь, то, что я сделал, я совершил во всех отношениях по милости Аурамазды. Поэтому Ауромазда оказал мне помощь, и другие боги, какие есть, что я не был враждебен и не был лжецом, не был владыкой насильственным ни я, ни семейство мое. Кто помогал моим соплеменникам, того я награждал милостью» то был враждебен того я строго наказывал ты который после будешь царем к человеку который есть лжец или бунтовщик не будь благосклонен накажи его строгим наказанием говорит дарий царь ты который после увидишь эту доску которую я написал или эти картины не порти их а пока ты живешь сохраняй их в заключении нам остается только сообщить что запир Сын Мегабиза до последнего дня оставался верным другом Дария. Когда однажды кто-то из придворных показал Дарию гранатовое яблоко и спросил его, «Каким благом ты бы желал обладать столько раз, сколько в этом плоде зерен?» Царь ответил, не колеблясь, «Моим запиром». За милости царственного друга запир ему отплатил с лихвой. Когда осада Вавилона отложившегося после смерти Камбиса от персидской монархии, затянулась на целые девять месяцев, и Дарий уже готовился отступить, Запир явился к нему весь в крови, без носа и ушей, и объявил, что он себя изуродовал, чтобы обмануть вавилонян, которые должны хорошо его знать, так как он в былое время вводил знакомство с их дочерьми». Он скажет надменным горожанам, что якобы Дарий его обезобразил и что он пришел к ним, чтобы отомстить царю. Когда ему вверят часть войска, он произведет несколько удачных вылазок, чтобы этим окончательно приобрести доверие граждан. Наконец он таким путем захватит городские ключи и отворит друзьям ворота Семирамиды. Этим шутливым тоном сказанные слова и страшный вид когда-то столь прекрасного друга тронули царя до слез. Когда хитрость Запира придала в его руки почти неприступную крепость, он воскликнул «Я бы отдал сто вавилонов, лишь бы мой Запир не был так изуродован». Он назначил друга правителем исполинского города, предоставил ему все собираемые доходы и ежегодно присылал драгоценнейшие подарки. Позднее он часто говаривал, что кроме Кира, с которым никакого человека не должно сравнивать, никто не совершал такого благородного поступка, как Запир. Немногие властители находят таких самоотверженных друзей, потому что немногие умеют быть благодарными, как он. Когда селасон брат умерщленного поликрата, явился к Дарию в Сузы и напомнил ему о важных, оказанных ему услугах, царь принял его как друга, предоставил в его распоряжение много кораблей и воинов и помог ему утвердить в Самосе свое господство». Самосцы отчаянно защищались против чужеземных солдат нового тирана и сказали, когда были принуждены сдаться. Благодаря Силосону у нас на острове теперь стало много свободного места. Родопис дожила еще до умерщвления Гипарха, Гармодием и Аристагитоном и до низвержения его брата Гиппия, афинского тирана, и скончалась с твердой верой в высокое призвание Греции на руках своих лучших друзей. Феопомпа Мелецкого и Калиаса Афининина. Весь Наукратис оплакал смерть благородной женщины, а Калиас послал гонца в Сузы, чтобы известить царя Исафа о кончине своей приятельницы. Через несколько месяцев сатрап Египта получил следующую собственноручную грамоту Дария. «Так как недавно умершую в Наукратисе Эллен Курадопис мы знали и уважали», так как ее внучка, в качестве вдовы законного наследника персидского престола, до сего дня пользуется почестями царицы, так как, наконец, правнучку покойной Пармису, дочь партии сафо мы избрали недавно нашей третьей законной супругой, то считаем приличным, чтобы смертным остатком прородительницы двух высоких государинь были возданы царственные почести». Поэтому повелеваю тебе с царской пышностью перенести прах Родопис, которую мы всегда считали величайшей и замечательнейшей из всех женщин, в величественнейшей из всех памятников, то есть в наиболее красивую пирамиду. Прах покойной дохранится в прилагаемой драгоценной урне, которую посылает для этого Сафо. Дано в новом государственном дворце Персеполе. Дарий. Сын Гестаспа. Царь. Роман озвучен по заказу издательства «Седьмая книга». Текст читал Вячеслав Ахмедяров.